Глава 7. Третий день моего пребывания в Дарквоте оказался выходным, чему нельзя было не порадоваться. Он походил на наше воскресенье. Большинство учреждений и магазинов не работали. Люди отдыхали, кто как мог. Но главное, утром все непременно посещали местный храм. Бенджамин Кун тоже засобирался туда, с самого утра и за одну вынудил пойти и меня. Но я ведь не вашей веры. Попыталась возразить я. Возможно, это не очень прилично и этично. Ты моя компаньёнка и должна сопровождать меня везде, напомнил мастер категоричным тоном. Каких-то особых требований к внешнему виду для похода в храм не было, но яркие цвета не приветствовались. потому я ограничилась новым тёмно-зелёным платьем прямого покроя до щиколотки, перехватив его на талии чёрным лаковым пояском. С обувью особо выбирать не приходилось, ибо она и местного производства ещё не обзавелась. Зато чёрные классические лодочки я в своём гардеробе отыскала. К месту пришлась и шляпка, купить которую настояла Паула. Я своим видом осталась довольна. Он, кажется, тоже окинул меня одобрительным взглядом и за всю дорогу до храма не обронил ни одного плохого слова в мой адрес. Храм Пяти богов, как он здесь велечался, расположился в самом центре Талоса, чуть выше по холму от главной площади и городской ратуши. В его архитектуре заметно прослеживались готические мотивы, изящная красота с налётом давящей мрачности. Народу в храм шло много. Кон постоянно с кем-то здоровался и кланялся. В зале храма располагались два ряда длинных скамеек, почти как в католическом соборе. Иконы свечей не было. Зато на месте, где должен быть алтарь, находилась невероятно большая статуя, вернее, композиция из пяти. Трое мужчин и две женщины стояли в полукруге спинами друг к другу. Одна пара разнополо фигур была высечена из белого мрамора и будто нарочно повернута лицом к стене, зато другая из чёрного камня взирала на присутствующих грозным взглядом. Пятый же мужчина, его мрамор был серым, располагался между этими парами, и прихожане могли разглядеть лишь его профиль. Выглядело всё это как-то дисгармонично, будто статуи должны были стоять в ином порядке или положении. Мы с мастером заняли места на одной из скамей, к недалеко от нас села Паула. В первом ряду я заметила пекаря Вальди в окружении всей своей многочисленной семьи. Когда все прихожане расселись, вышел священник в чёрном барохоне. поклонился и начал на распев читать некие молитвы, из которых понятно было лишь одно: в них восхвалялась тьма её порождения, звучали призывы поклоняться ей и только ей. Странно всё как-то. Во всех религиях нашего мира призывают стремиться к свету. Здесь же всё происходило наоборот. Да и вообще само понятие свет словно отсутствовало. Но так ведь не может быть верно. Если существует тьма, значит, должен быть и его антагонист свет? Тогда где он в этом мире? В общем, осадочек после службы остался какой-то неприятный. А тут еще у выхода из храма мы с Коуном вновь наткнулись на лорда Реллингтона. Но странное дело, люди вокруг хоть и кланялись ему, но как-то суетливо, А во взглядах, наравне с благоговением и страхом, сквозило любопытство. Сам же Релингтон, как всегда, ни до кого не обращал внимания, с леденным спокойствием ждал, пока все пройдут мимо. Некоторое оживление проявил лишь при виде мастера, но старик уже и сам спешил к нему. "Милорд, какая встреча!" приветствовал он его и уже понизив голос, "как ваше самочувствие?" Попрежнему, сдержанно ответил тот: "Сегодня вечером можете заходить за лекарством, ми лорд". Тот кивнул и поправил шляпу, надвигая её ещё ниже на лоб. Но как я успела вывести закономерность, если внезапно встречаешь одного тёмного лорда, непременно где-то рядом найдётся и другой. И Патисон не заставил себя ждать. Явился честному народу из своего дымка в тот самый момент, когда мы спускались по лестнице. И пока прихожане как домино складывались в поклоне, его внимание вновь привлек Реллингтон, еще не успевший к этому моменту испариться. «Теперь наш лорд Реллингтон посещает храм по утрам? Вместе с простым людям?» Губы Паттисона растянулись в их мылки. Или же вас уже не пускают на закрытую вечернюю службу? А, Миворт. Похоже, это тебя до сих пор не пускают на закрытую службу, Патисон. Парировал ему Релингтон без единой эмоции на лице. Иначе с какой стати ты околачиваешься здесь же в это время? Почему не дождался вечера, когда в храме соберутся свои? А разве я пришёл в храм, ухмылка Патисона стала наглее. «Мне захотелось кое-кого повидать». И вдруг он в упор посмотрел на меня. «Вы еще не соскочились по мне, госпожа Лия из другого мира?» Я потеряла дар речи и, похоже, покраснела. На меня уставились все, кто еще оставался во дворе храма. Я же готова была провалиться сквозь землю». Нет, если бы я сейчас пребывала в своём мире, то уже давно и спокойно отшила этого самоуверенного лорда с его пошлыми подкатами. Однако в данных реалиях это могло закончиться плачевно, не только для меня, но, возможно, и мастера. Во всяком случае, я ещё не настолько осмелела, чтобы открыто высказать протест местной элите. А вот перед другими было неудобно. Краем глаза я заметила, как вскривился лорд Реллингтон и стал растворяться в клубах черного дыма, явно не намереваясь продолжать общение с Паттисоном. И в этот миг я даже ему позавидовала, вот бы мне так уметь исчезать. Тоже не отказалась бы сейчас скрыться от этого зазнавшегося Паттисона. Он сбежал. Сама довольно заключил тот, глядя, как испаряются остатки дыма лорда Релингтона, и вновь повернулся ко мне. Я не услышал ответ на свой вопрос. Прошу прощения, но мне некогда скучать, ми лорд. Отозвалась я спокойно, но кто бы знал, каких усилий мне это стоило. Я работаю с утра до позднего вечера. Мастер Тёмный посмотрел на Коуна с весёлым упрёком. Что ж вы так эксплуатируете госпожу Лию? Надо давать ей больше свободного времени, иначе она испортит свою красоту. Вы правы, милорд, как всегда, закивал старик. Я пересмотрю рабочие часы Лии. Пересмотрите, мастер, пересмотрите. а я, возможно, скоро сделаю вам предложение, от которого вы наверняка не откажетесь». И Паттисон, слава тебе, Господи, стал уходить. Похоже, пронесло и на этот раз. «Вы серьезно собираетесь пересмотреть часы моей работы, мастер? Как бы между делом уточнила я за ужином?» Весь день у меня из головы не выходила встреча с Пацисаном и особенно его странная фраза о возможном интересном предложении Коуну. Уж как-то подозрительно последовала она за замечанием о моей загруженности. А ты считаешь себя очередюр загруженной? последовал встречный вопрос. Скорее нет, чем да, подумав, ответила честно. В конце концов, пока я всё равно не знаю, на что тратить своё свободное время в этом мире, но лишний час в день для собственных нужд не помешал бы, и выходные мне были положены по договору. А раз положены, значит, будут. Равнодушно пожал плечами старик. Сегодня вон ты тоже особо не перетрудилась. А что имел в виду лорд Патисон, говоря о неком заманчивом предложении? Надеюсь, оно не касается меня. Я всё-таки озвучила свой страх. Старик ответил не сразу, чем почти подтвердил мои опасения. Возможно, он захочет выкупить твой договор, ответил он наконец. То есть он захочет выкупить меня? Я нервно усмехнулась. И вы согласитесь на это? Да и что за абсурд? Подобных условий при заключении контракта не было. Твоя беда, что ты заинтересовала тёмного, с досадой ответил Конн. Вот поэтому я просил подобрать мне в компаньёнки невзрачную женщину. Нет же, нашли такую, что приглянулась первому встречному тёмному. Теперь придётся думать, как избавиться от Патиссона без ущерба для жизни и бизнеса. «То есть вы не примите его предложение?» Во мне затеплилась надежда. «Ты не представляешь, какой геморрой искать себе помощницу!» Ворчливо отозвался старик. «А ты вроде как подошла мне, поэтому не очень хотелось бы отдавать себя кому-то, пусть и темному». Обещание мастера немного взбодрило меня и развеяло удручающие мысли. «То есть вы не примите его предложение?» Даже захотелось прогуляться, подышать свежим воздухом хотя бы в садике при доме. Мне ведь пока еще не довелось его исследовать. Сад был настолько заброшен, что местами я походил на джунгли. Яблони и груши одичали, а их плоды измельчали. Трава высокая, косить и косить. Кусты у забора разрослись так, что ветками торчали на улицу. Да уж. Чтобы привести тут всё в порядок, потребуется не одна неделя. В одном из дальних углов участка я нашла ничто на подобии сарайчика, где хранился садовый инвентарь, но пришлось, с сожалением, пройти мимо. Какой в них смысл, если со слов Куна, и в саду чистота надолго не задержится. На город опускались сумерки, в саду заметно темнело, и я собралась было отправиться обратно в дом. Как вдруг заметила серебристое свечение, то самое, и на том же месте, где видела его раньше, из окна мансарды. Я подошла ближе, убедиться, что это не галлюцинации. Нет, глаза меня не обманывали. Сквозь корневище куста бузины пробивалось нечто похожее на свет, в котором, как светлячки, кружились серебристые пылинки. и его источник явно находился под землей. А что, если он не глубоко? Я вспомнила о тяпке, которую видела в сарае, и решила попробовать немного покопать в этом месте. Сходила за инструментом и принялась разрывать землю, где интенсивность свечения была особенно сильной. Почва поддавалась с трудом, а вскоре вовсе стали попадаться камни, и я уже почти решилась покончить с этим бессмысленным занятием, Но внезапно увидела у ворот знакомую фигуру. Лорд Арелингтон. И моё внимание вместе с мыслями ненадолго переключилось на него. Почему патя Сантвертит, что он изгой? Почему насмехаются над ним и пытаются задеть? Интересно. Это как-то связано с болезнью Релингтона, от которой он пытается излечиться с помощью зелья мастера? Между этими из дома вышел Бенджамин Коун и поспешил к Лорду. В этот раз я не слышала, о чём они говорили, да и общение их само прошло быстро. Я лишь поняла по жестам мастера, что он объясняет тёмному, как пить новое лекарство. Вот странное дело. Мастер заявляет, что он простой маг, но к нему ходят лечиться сильные мира сего. Сами не могут этого сделать? Загадки Сплошные загадки, и с каждым днём их появляется всё больше и больше. Я вернулась к своему занятию, решив копнуть напоследок ещё разочек. Копнула, и в тот же миг из-под камня на свободу вырвалась струя воды. Родник! Вот это да. Он весело запрыгал по камням, которые я успела выкопать, уверенно набирая силу. Я протянула к нему ладони ковшиком набрала холодной прозрачной воды, сперва отхлебнула, чистейшая, ключевая, как в горах, потом не удержалась и умыла лицо. Сразу вспомнилось детство, как мы с родителями ездили в Карпаты и ходили пешком в горы, где нашли вот почти такой же дикий родничок с потрясающе вкусной водой. Лия, что ты делаешь там в темноте? Из окна лаборатории выглянул Коун. «Мастер, смотрите, что я нашла!» Поделилась я с ним своим восторгом. «Это родник! Вы знали, что у вас в саду есть родник?» Я не видела, как изменилось лицо старика, услышала лишь его взволнованный голос. «Нет, не может быть! Не может быть!» И он исчез в окне. А через несколько минут Уже появился в саду, бежал ко мне, едва не роняя свои тапки. Где? Где он? Ко он опустился перед родником на колени и протянул к нему дрожащей руки: "Ты нашла его, Лия, ты нашла его". Наташа даже не думала, что эта находка вызовет в нём такую бурную радость. "Он так важен для вас?" спросила я с полуулыбкой. важен он счастливый засмеялся и плеснул себе воду на лицо да ты хоть знаешь что нашла это же источник молодости